17 глава. «В неприятности гарантированных», — хмуро высказался Фред, — отсуриваю в сторону у тени газеты, доставленной одним из младших сынишек Мопси. «Вижу», — мрачно отозвался Алекс, — «отставляю в сторону давно остывший кофе». «Добрая половина списка призывников — ирландцы. Сюда же можно припусывать шотландские и валийские фамилии, и тогда дело получается совсем скверным». «Да, веселенький будет денек». Дальше, не говоря лишних слов, друзья зарядили пистолеты и надели стеганые хлопковые бронежилеты под сюртуки. После ранения Алекс озаботился было покупкой револьвера, но поклонники надарили ему оружие едва ли не на взвод. И пусть это по большей части древние капсульные револьверы, сопровождаемые письмом, это оружие принадлежало моему отцу, но прислали и несколько приличных экземпляров. А вот бронежилеты покупали сами – Себе парни оставили по револьверу и парочке Деринджеров. Остальное оружие позвякивало в сумке. Спустились. У порога ожидали Патрик, Кейси и Аластер, капитаны Ира, тут же подхватившие сумки. Далеко идти не требовалось, спортзал, он же штаб-квартира, неподалеку. Лейтенанты и сержанты присутствовали частично, некоторые уже на местах. «Разбирайте оружие», — скомендовал Алекс, «но смотрите, выдавайте его только тем, кто сохраняет рассудок трезвым». Нам не нужны безбашенные стрелки, палящие направо и налево, по любому поводу. Разобрали оружие, ворча и пересмеиваясь. Настроение такое, бодро похоронное. Ни у кого из офицеров и ранее осталось иллюзий. Все прекрасно понимали, что как бы ни закончилось дело, проблемы в будущем лично для них гарантированы. Просто если не отставить свои права, то проблемы будут не только у активистов, но и у всего народа. Жертвенность. Тихо пробормотал Фред сквозь зубы, оглядев бойцов. Готовится стать мучениками за идею. Черт! Алекс вынужденно согласился с другом. Подыграй мне. Вроде как что-то забавное рассказываю. Фред хохотнул, привлекая внимание. Потом хохотнул Алекс. Парни, повернулся он к ним с улыбкой. Задача у нас простая. Объединить толпу, сделав ее единым отрядом. А как сделаем, так нужно будет не допустить беспорядков. Не так-то это просто, — пророчал один из Обрайенов, присутствующих здесь. Буянов собралось немало. — Верно, — доброжелательно кивнул Алекс, страстно желая врезать будущему родственнику за непоходящую реплику в такой момент. Но нам все и не нужны. — За итальянцев мы отвечать не можем, у них свои лидеры. А порядок среди ирландцев мы сможем поддержать. — Ага, — вырез Феликс Отул. — За бандитов тоже? — За своих, — терпеливо и нарочито медленно сказал попаданец. — Только за своих. У бандитов и отребья свои главари, и они-то нам ни хрена не нужны. И так понятно, что этот сбродкинец кинется громить кабаки и винные лавки. Нам от них дистанцироваться нужно. В точку подхватил Фред, лихо сдвигая котелок на затылок. На контрасте работать будем. Чего? — донесли из толпы недоуменный возглас. На контрасте, — повторил Фред. Бандиты будут громить и буянить, больше им ничего не нужно, а вот мы — наводить порядок. Как копы, что ли? Раздался звук подзатыльника, и Кейси объяснил юнсу в чем он не прав. «Дурень, мы своих защищаем. Разгуляются бандиты, так и баб могут того. Пожары начнутся и прочее. Потом, как водится, войска ведут. Тебя надо». «Верно», — продолжил Алекс, — «мы просто порядок наводим, а главное нужно заявить о себе как об организованной силе». «И это реально», — подхватил Фред, — «одних только боксеров наших уже за сотню, а парней, желающих вступить в наш клуб, куда как больше». Думается, мне они сегодня с нами пойдут, вроде как показать себя в серьезном деле. Лица присутствующих начали разглаживаться, ощущение обреченности быстро пропало. Теперь это не потенциальные мученики, готовые убивать, умирать и идти на каторгу, а крепкие мужчины, которые вышли отстаивать свои права. Да не поодиночке, а в рядах организации, причем плечу с крепкими решительными парнями. Начать пришлось с пяти точек. И что это за сброд? Хорошо поставленный театральный голос Алекса с импровизированного постамента из нескольких ящиков разнесся далеко. Толпа оборванцев с дрекольем в руках остановилась. Будь он один, попаданец не выжил бы после такой реплики. Но в окружении полусотни крепких молодых мужчин, вооруженных ружьями и револьверами, можно позволить себе такое поведение. «Тебе что за дело?» — вылез из толпы какой-то уродский цилиндр с утыканной гвоздями дубинкой в руках. «Жируешь нынче у богатеньких!» Води быстро понесло, посыпались самые вздорные обвинения, в том числе и не делишься. Глядя на влетающие изо рта слюну и как в эпилептическом припадке, конечностей, Алекс испытал отвращение. Хороший пример бывшего человека, деградировавшего до крайней степени. Навскидку можно сказать, что данный экземпляр пьет все, что горит, употребляет кокаин и бог знает, что еще. Но, разумеется, ернически согласился попаданец, заработавший, Собственным трудом и талантом недостоин уважения, то ли дело ты, храбрый, рыцарь костета и ножа. Бандит не понял иронии и приосанился, улыбавшись Он же храбрый рыцарь, не абы кто. В толпе по меньшей мере 2000 человек, и народ там разный. Откровенные бандиты, опустившиеся маргиналы, стояли рядышком с мигрантами, которые работали, надрывая жилы. Мы собираемся выступать маршем, требуя от правительства соблюдения своих прав, вылез Фред. Прав! Не орать, размахивая дубинками, а пройтись единым строем перед обнаглевшими богачами. Да напомнить, что в этой войне, ведущейся за интересы богатых, воюют все-таки бедные. Винтовки могут повернуться и в другую сторону. Кто с нами? Капитан ира Ра прошли сквозь толпу, выдергивая работяг. — Ты с нами? — Алекс выдергивает за руку очередного работягу, толкая его за спину к телохранителям. — Патрик, О'Нил. Старый знакомец, благодаря которому попаданец пошел тогда в театр, просиял. Я тут, а? Он стоял с парой десятков мужчин по виду таких же незадачивых работяг. — Давай сюда, приятель! — весело крикнул бывший студент. — К нам! — Да рассказывай, где пропадал! Я проставиться тебе хотел, да не нашел! Как я и это в море ходил! Онил одновременно обрадован и смущен, постоянно поглядывая на Алекса с Фредом. Знакомые высоко взлетели по меркам нищего ирландцы и не хорсят. «Ну так давай с нами, да дружкова своих тащи, ты парень надежный, да и друзей выбирать умеешь по себе, знаю». Сказав это, Алекс тут же пошел в народ, знакомясь с каждым и пожимая руки. Пролетарии представлялись, кто смущен, кто с вызовом. Откусил у пяти точек порядка 500 более-менее нормальных граждан, гудящим роем двинулись в более приличные кварталы. Там уже действовали лейтенанты и сержанты Ира, собирая воедино активных мужчин. — Рискованно, — негромко сказал Кейси, который изначально был вообще против того, чтобы идти в пять точек. Могли и не выйти. — Могли, — согласился тихонько Алекс. Дурной был риск, соглашусь. Потолкался среди всех этих уродских цилиндров и мертвых кроликов, только тогда и понял, что ты прав. Ты лучше местных пролетариев знаешь. — В следующий раз помни об этом. Твоя идея оторвать работяг от бандитов сработала, но... — Знаю, Кейси, знаю, чудом сработала. Призимы чуть раньше или чуть позже, чуть по-другому повели бы себя, там могли остаться. На кураже и артистизме выехали, да и на храбрости парней. Попаданец говорил более чем искренне. Сейчас он немного отошел от дурной лихости и начал понимать, мимо каких неприятностей чудом проскочил. Судя по всему, дурную шутку сыграло артистическое настоящее. Можно сказать, что он примерил роль вождя совершенно как в театре. К месту призыва подошли примерно к половине десятого утра. Точка пересечения Третьей авеню и 47-й улицы, на которой и стоял полицейский участок, уже запружена народом. Недовольным. Лица такие, что спичку поднеси, порохом взорвутся. Единственное, что радует, так это отсутствие единого вождя у толпы. Несколько десятков сравнительно крупных банд и отрядов, и сотни мелких группок. Что характерно, марксистов нет, разве что рядовые члены ячейки. Алекс знал, что это не трусость, а долговременная политика, но ему она на руку. Ира могла начать свою политическую жизнь громко. — Всех не охватим, — напряженно вглядываясь в толпу, — сказал Фред срывающимся голосом. — Не потянем, — согласился Аластер, кусая губы. Некоторые со своими вожаками пришли, банды вон есть. Патрик не даст соврать, тут многие рыбку в мутной воде половить хотят. Призывает полицейский участок громить сквозь зубы, выдавил нервничающий Патрик, сжимая револьвер в кармане. Некими призывными списками размахивает. Дескать, если уничтожить... Бред, конечно. У бандитов своя игра. Если они участок сожгут, то многие документы погорят, улики какие-то. «Пора!» — подтолкнул его Фред локтем в бок. В этот раз никаких ящиков до трибун. Раз, и в рядах Ира появляется щит и несколько копий. Щит на перекрещенные копья, копья на плечо офицеров, присевших на одно колено. Театрально. Но кельты любят такие вот символы, да и не только кельты. Попаданец прекрасно понимал, что такое информационная война, и не стеснялся присваивать что-то интересное из находок будущего. Какие-то действия Ира легко можно будет замять, а вот такое эффектное появление уже не получится. «Внимание!» — прорал Алекс жестяной рупор, привлекая толпу. «Внимание!» — продублировали его хором бойцы Ира. внимание более чем достаточно, настолько, что у бывшего студента едва не отнялись ноги от волнения». Он понял вот тот самый момент, когда можно отступить за мяч или войти в историю со всеми вытекающими, как отец-основатель, революционер и террорист. «Делай, что должно», — пробормотал попаданец, и уже громко. Все присутствующие знают, кто я такой. Алекс Смит, также известный как Факадан, один из основателей Ирландской республиканской армии. Среди бойцов Ира взлетело еще четыре щита, народу представили капитанов, и, судя по откликам, их знали неплохо. Немного о капитанах, обыра, о целях. «Наша цель – справедливость», – назвался Алекс. «Не буду скрывать, в первую очередь для ирландцев, потому что у них отобрали родину и пытаются отобрать право быть народом. Это известно всем, и я не буду разъяснять сегодня нашу политику». Внимание привлечено, выдох, актерская пауза. «А сегодня мы здесь потому, что нарушается не только справедливость, но и сама Конституция, Саш» пафосом сказал попаданец, заметив в толпе вездесущих репортеров. «Да, Конституция. Речь идет именно о призыве. Нет, я не буду говорить, что в списке несправедливы, потому что добрая половина призывников — ирландцы. Я скажу, что они несправедливы, потому что все призывники — бедняки. Одобрительный шум толпы. Речь понравилась. Даже часть бандитов оттянулась от вялого штурма полицейского участка, начав слушать. «А народу-то...» Сложно точно посчитать, но никак не меньше пяти тысяч, причем это в основном молодые и зрелые мужчины, многие из которых вооружены, если не огнестелом, то как минимум ножами и дубинками. В Конституции сказано, что наша страна является демократией. Со страниц газет нам толкуют, что именно САСЖ – самая демократичная страна мира, светочная одежды и образец. Но так ли это? Разумеется, нет, подходил Фред по сигналу, нужно максимально засветить всех капитанов Ира. «Нет, нет» и еще раз «нет». «Не буду говорить о явной несправедливости в отношении к рабочим. Вы и сами знаете об этом. Несправедливость творится с вами». «Кто наживается на войне?» возвысил голос отчаянно потеющей кейси, чеканящей слова. «Промышленники Севера». «А что получаем мы? Снижение доходов и право умирать за интересы промышленников». «Может, хватит», — подал голос Патрик, яростно сжимая кулаки. «Промышленники наживаются, мы умираем». Нам говорят, что это привычный порядок вещей, что всегда были богатые и бедные. Не буду спорить. Каждый из нас не прочь стать миллионером и жить в особняке, в окружении слуг. Есть бедные, богатые, и так было раньше, так и сейчас. Плохо ли это, как говорят марксисты, или нормально, сложный вопрос. Но порядок вещей, когда за интересы богатых умирают бедные, не назовешь демократией, вновь подхватила речь Алекс. Это диктатура. Да, диктатура. Вспомните о демократии времен Эллады, о которой нам любят толковать. И что вы увидите? Увидите, что в те времена люди, которые издавали законы и имели все гражданские права, были обязаны служить в армии. Обязаны. Богатые имели возможность тренироваться с оружием, покупать лучшее оружие, и потому они шли в первых рядах. Объявляя о начале войны, они знали, что рискуют своими жизнями, жизнями своих детей и родных. Но так ли это сегодня в САС? Ответьте мне. — Нет, — не стройно загудела толпа, — нет. Мир хижинам война дворцам. Пусть воюют те, кому нужна эта война. Нужна. Бери винтовку и отправляйся воевать сам. Не нужно призывать к патриотизму сидя в уютном кресле в теплом кабинете. Мы готовы поменяться местами с такими патриотами, пусть они отправляются на войну, войну, которая нужна прежде всего им. Мы же будем сидеть в их кабинетах и рассуждать о патриотизме. Га-га-га. Толпа смеялась, все лады, обсуждая, как бы они поменялись местами с сенаторами и как бы сенаторы смотрелись с винтовкой. Мало того, что эта война в интересах богатых руками бедных кленился попадание в мгновение относительной тишины. Так они еще и наживаются на солдатах. Сперва призывают бедняков, а потом наживаются не выдавая им положенного. У всех вас служат в армии, если не родные, так соседи или знакомые. И что они пишут? Не только о боях, смертях и дурном командовании, но и плохой еде нехватке элементарной одежды. Есть ведь такое? Есть! Как не быть? Есть, понеслись со из толпы согласные возгласы. И что получается? Алекс широко развел руками. Сперва призывают бедняков, а потом еще и наживаются на них. На тех, кто воюет за их же интересы. Это как понимать? Справедливости, прокричал Фред, вскидывая в воздух сжатый кулак. Справедливость для всех, прокричал Кейси, повторяя жест. Справедливость для всех, повторяли Патрик и Алекс. Толпа завелась, повинуясь воле капитанов Ира. Почти тут же капитаны и лейтенанты поделили толпу и быстро организовали, опираясь на рядовых членов Ира. Двинулись к центру, убирая небольшие компании и разрозненных одиночек. В толпе быстро появились заранее подготовленные плакаты. Справедливость, справедливость для всех, отменить антиконституционный призыв и другие. По краям толпы заранее подготовленные бойцы Ира из числа самых языкатых, постоянно говорили короткие речевки, повторяя слова арикса про демократию или справедливость. Все расписано заранее, что работало в двадцать веке, работало и в девятнадцатом.